Поэтому, братья, выбирайте. Выбирайте мнение этих западных казахстанцев или южных казахстанцев, или выбирайте мнение Салиха аль Шейха. Я от себя ничего не сказал. Я вам привел слова шейха Слам Тайми, я вам привел слова ибн Абизар Ханафи, я вам привел слова шейх, салих, Ибн Абдул-Азиз Мухаммад ибн Суалих Таймина. я вам привел слова Али Шейха. Да сохранит его Аллах и пустивший Аллах смирится над теми из ученых, которые уже умерли. Поэтому выбор за вами. либо эти слова выбирать, либо этих. Выбор за вами. А каждый в судный день будет отвечать сам за себя. Пункт номер 9 Баракулуфику. А это очень-очень важное правило. Очень-очень важное правило. Все правила важны Баракулуфику, но это одно из самых важнейших правил. В этом правиле говорится: "Иннахтиляфа манин мин мавани такфир". Иннахтиляфа мания мин мавани такфир. Разногласие Баракулуфику. Разногласие является одним из препятствий такфиров. Разногласие в каком-то вопросе является одним из препятствий такфиров и такфира. То есть обвинение человека в куфре. И поэтому ученые говорят, то что запрещено обвинять определенное лицо, или определенного человека, который попал в то дело, в отношении которого есть, который сделал то, в отношении чего есть разногласие среди ученых, является ли это куфром или нет. Является ли это куфром или нет? Поняли Баракулуфикум? То есть у нас Баракулуфикум, если в каком-то вопросе есть разногласие, а мы уже много разбирали вопросов, в котором есть разногласие, является это куфром или нет, есть разногласие среди ученых, кто то это является мания, минмование такфир, Баракулуфикум. И как об этом сказал Слава Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, он сказал в дурасании первом том, томе, у укафиру, илля бима, илля фима, аджмау аль улемау ولا اكفر الا فيما اجما العلماء على تكفيري به اي قد نيبيناي в куфре никого кроме как в тех вопросах в котором существует единогласное мнение что этот вопрос является куфром что это дело является куфром понятно а в наше время барак алфикум братья не знает самый простой пример я вам приведу из своей жизни недавно вот буквально месяц назад приехал один брат с территории бывшего советского союза И начали, мне братья сказали, что это у этого брата есть какие-то сомнения в вопросе такфира. И мы начали с ним разбирать вопросы и коснулись вопроса молитвы. Он даже мискин, бедолага, не знает, что в вопросе молитвы есть разногласия. То есть в неверии того человека, который оставляет молитву из-за халатности, из-за лени и халатности, из-за лени и халатности в Поэтому мы привели вам слова шейх Мухаммад ибн абдул Он сказал: "Ля укэффиру илля фиамрин амри ин 'аля такфири би». То есть мы не называем, не обвиняем в куфре никого. Мы не обвиняем в куфре, кроме как в том деле, в котором существует единогласное мнение, что это дело является куфром, неверие. Также на это указали, на это правило имам Науэ в Шах Сахих Муслим, то есть толкование Сахих Муслима и в книге Рияд ас-Салихин Ибн Хаджар ас Они сказали о словах Пророка, саллаллаху алейхи васлям, в которых он сказал про правителей, в которых он сказал про правителей, которые будут делать зло. То есть, когда пророк, саллаллаху алейхи рассказал о том, что придут правители, которые будут делать зло, сподвижники спросили, что нам делать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: слушайся и подчиняйся им до тех пор, пока не увидишь Илля Антара Куфран Бавахан, до тех пор, пока ты не увидишь от них. явный куфр. И как сказали Уляма Баракулуфикум, Ибн Хаджер, и другие, Аимма, сказали, пока ты не увидишь от них явного куфра, то есть, ля тауилят то, в чем нету истолкования. То есть, никакого разногласия нет, никак это по-другому истолковать невозможно. барак фикум И точно так же на это правило указывал шейх Мухаммад Ибн аль Люфтамин. Он сказал, что поистине разногласия. в вопросах разногласие в вопросах является одним из препятствий такфира и поэтому наше правило гласит Бараклуфикум, луфикум если в каком-то деле или в каком-то слове есть разногласие среди ученых является ли это куфром или нет то эта вещь Бараклуфикум луфикум является препятствием из препятствий такфира а мы говорили Бараклуфикум, луфикум чтобы человек в куфре должно быть соответствие условий и отсутствие препятствий и отсутствие препятствий откуда ученые взяли Это правило. Они взяли его из слов пророка, саллаллаху алейхи и салям. Пророк, саллаллаху алейхи и салям, сказал, «Аль худуду юдрау бишубха". То есть худуд, худуд – наказание. Худуд, знаете, да, наказание. Когда, допустим, прелюбодея закидывает камнями, или вору отрубает руку, и так далее, и тому подобное. Если есть какая-то шубга, то есть какое-то сомнение, допустим, я вам приведу пример. Некий человек переспал с другой женщиной. Некий человек переспал с другой женщиной, с чужой для него женщиной. И было четыре свидетеля Баракалауфикум. И было четыре свидетеля. Однако Луфикум этот человек, думал, что это его жена. Этот человек думал, что это его жена. Почему? Потому что эта женщина оказалась в его ложе. То есть, если она оказалась в его ложе, он ночью пришел, нашел в своем ложе женщину и с ней переспал, а оказалась это чужая женщина. Луфикум в этом случае ему хат не делся, его камнями не закидывают. Почему? Потому что из шубга. Есть шубга. Так говорят ученые фикум Об этом в книгах по фикху можете вернуться и сами об этом прочитать. Поэтому «Аль-Худуду робишь Бешубга». И если ученые сказали «Аль-Худуд, наказание Баракулуфикум, надо сторониться наказание, Если есть какое-то сомнение, вопрос такфира, потому что вопрос Баракулуфикум такфира намного хуже, чем человека закидать камнями или отрубить ему руку и нечто подобное. фикум. И поэтому, как говорят ученые, в наше время... Это правило, это правило, которое основано на сунну Пророка саллаллаху алейхи асалим, является самым большим доводом против такфировцев. И поэтому мы точно так же говорим барак луфиком, что те братья, которые обвиняют оставляющего молитву в куфре, то есть личности, эти братья являются такфировцами. Эти братья являются такфировцами и хавариджами. Однако есть большая разница, обращаю ваше внимание. Есть разница между тем, что человек носит убеждение, что оставление молитвы является куфром, Это Бараклуфику, мнение изменения, ахли сунна Джама. И другое правило Бараклуфикум, когда человек, имеете убеждение, начинает направо-налево людей обвинять в куфре. Это уже Бараклуфикум, другой вопрос. Этот человек уже такфировать Почему? Потому что он не следует правилам Ахлисунна Джама. Он не следует правила Махли Сунна Джама. А что касается мнения того, что оставление молитвы является куфром, оставление молитвы является куфром. То есть как общий вопрос, то это одно из меня. И как сказали уляма. Запрещено тому, кто считает, что оставляющий молитву не является кафером, обвинять того, кто считает, что оставляющий молитву является кафером, что он хаварич, хариджит. Точно так же запрещено тому, кто считает, что оставление молитвы является куфром, запрещено ему обвинять того, кто не считает так, что он мурджит. И тот, кто считает противоположным с ордом или Хариджитом, он выходит из круга Ахли Сунна Вальджама. Почему? Потому что Ахли Сунна Вальджама из давних времен среди них есть разногласия в этом вопросе, то есть в вопросе кофра, неверия оставляющего молитву из-за лени и халатности. И оба мнения Баракулуфикум принадлежат Ахли джама. И как мы говорили и не раз, и на многих уроках мы изучаем эти вопросы Баракулуфикум для того, чтобы сторониться этого. И поэтому нас, Всевышний Аллах спонталя, будет спрашивать за наши убеждения. Как об этом сказали ученые. Всевышний Аллах спонталя, будет спрашивать человека в соответствии с его убеждениями. В соответствии с его убеждениями. Поэтому, когда мы изучаем вопрос, является это куфром или не является это куфром, для того, чтобы предостеречь людей от этого, а не для того, чтобы их обвинять, баракаллаху фикум. И поэтому, как сказали ученые, я отошел немножко от темы, сказали Бараклуфикум, что это правило, которое опирается на сунду пророка, Саллаллаху алейхи вассалям, является самым сильным доводом против тех, кто обвиняет личности в куфре за оставление молитвы, и те, кто обвиняет правителей в куфре за то, что они не судят тем, что не спасла Аллах в Фантале, или за то, что они имеют какие-то отношения с неверующими, Бараклуфикум. Потому что, если мы подойдем к этим людям и спросим им, то есть, конечно, если они требующие знаний и если они не следуют с страстям спросим, ты согласен в том, что в вопросе оставления молитвы есть разногласия? Он скажет, да, согласен. Проблем нет, ты придерживаешься того мнения, которое ты придерживаешься, однако не обвиняй конкретных людей в кофре. Точно так же ты согласен в том, спросим у него, в том, что среди ученых есть разногласия, Барак Луфикум, в том вопросе, То есть в вопросе суда и тем, что не спасла Всевышний Аллах, спонтал, или вопрос ему вуаля, то есть дружба с неверующими и так далее и тому подобное. Если он действительно требующий знания, если он знает мнение ученых, то он согласится с тобой, да, скажет, что в этом вопросе есть разногласия. И мы скажем ему Бараку что вот это разногласие является одним из препятствий такфира.